Глава двадцать третья Опасаясь последующих засад и ловушек, ведьмы Виденберга любезно отпустили нас, предпочтя рисковому преследованию врага в защиту и помощь своему уцелевшему большинству. Всего несколько минут форы позволили разорвать дистанцию, перегруппироваться, подлечить раны и начать разработку нового плана которого у меня не было. Фрида ранина. Янка потратила слишком много маны и нуждалась в восстановлении. Гера также резкой жизнью везла с собой пассажирку, а нашими силами в три клинка одолеть, ведьм врага не удастся. Да и до первой группы, прошедшей мимо ранее, скорее всего, уже докатилась громкая эхо нашей битвы. Их число может увеличиться в любой а наши нет. Играя в шашки среди старых и высоких деревьев на максимальной скорости, не поднимаясь выше сухих прошлогодних кустарников, мы постепенно все глубже и глубже погружались в хищный лес. Чем дальше, тем сильнее менялось восприятие внешнего мира. В глазах гас утренний свет, серая дымка, становясь все плотнее, закрывала небеса, укутывая окружающее нас пространство в свой серый, невзрачный и пугающий оттенок, в котором все яркое становилось тусклым. Все, кроме заигравших шестью-десятью оттенками белого цвета одеяния, летевшей впереди гюструды, словно разгоняя сгущавшуюся тьму, полностью ограничивающую обзор, она вела нас к цели. — Бьянка! — Ты это видишь? — спросил я у ведьмы, а после пояснил про одежду и прочее. Она напряглась, активировала магическое зрение, но следом лишь отрицательно покачала головой. Она ничего не видела. — Возможно, тебя зацепило одно из вражеских заклятий. Отдохни, Глауд! — отозвалась Бронхильда. И меня тут же в своих объятиях еще сильнее сжала молодая графиня. Молчавшая весь полет, она тряслась от холода или от страха перед постепенно нагонявшим нас врагом. Спускаясь по покатому склону, мы изменили траекторию полета. Я помнил маршрут наизусть, а также, ориентируясь по едва заметному в дымке тусклому диску солнца, смог определить наше отклонение от незначального пути. Вслед за низиной показалась и глубокая расщелина. Поросшая старыми деревьями сквозь множество корней и тех же странных плющей и лиан, черная бездна под нашими ногами казалась без «Враги!» — вскрикнул Фрида, успев поднять защитный барьер и прикрыть наши спины. Несколько огненных шаров вскользь прошли по магической преграде рухнув на толстенные корни и лозы. В голове моей нечто зашипело. Будто, корчась от боли, она пищало на ультранизких частотах, отчего из ушей, носа и даже глаз хлынула кровь. — Ты слышишь это? — вновь обратился я к ведьме. Но та, не обращая внимания на меня, лишь крикнула «Держись!» Уходя от очередной атаки, мы вслед за гертрудой камнем рухнули вниз. Маневрируя между каменными преградами, старыми сухими камнями и скальными выступами, подобные песчинки, брошенные в колодец, неслись напрямую к земле, которой все не наблюдалось. За спиной по-прежнему сверкали вспышки, яркие огненные шары, которые, пролетая мимо, вообще не давали света. Мрак, окружавший нас в момент свободного падения, был неестественным. Ничто не могло его разогнать. За спиной болезненно рыкнула тигрица. Прикрывавший наш тыл барьер, рухнул, и одно из заклятий поразило незащищенную женщину спиной прикрывавшую свою ведьму. Еще через несколько секунд раздался чей-то крик. Кто-то из виденберок Зацепившись, а выступ с криком слетел с посоха. Минус одна. Более трех минут мы опускались к земле, прежде чем наставница принялась набирать высоту, сбавляя скорость. Враг отстал, но все так же, без разбора атакуя, продолжал преследование. Тем временем впереди показались первые лучики мягкого света и с талактитами и другими каменными породами. Если раньше я думал, что мы попытаемся затеряться во тьме, попросту пропустив врага, то теперь при таком свете, что с каждым метром становился все ярче, я уже ни в чем не был уверен. Резко остановившаяся впереди нас Гера жестом указала, чтобы мы летели в пещеру. А после пропустив нас и двигавшихся позади Фрида и Жанку, принялась творить магию, заставившую землю вздрогнуть, а корни растения принять форму самой настоящей подвижной стены, попытавшейся завалить проход. Пара виденбергских ведьм, задевая шляпами, свисавшись с потолка сталактиты, все же проскочила. Заранее заготовленными заклятиями те старались прервать магию Гертруды, но вставшая на защиту подруги Дейда с легкостью смогла их отразить и направить в земную дверь. Стоять в стороне во время боя мои не собирались. Тотчас, развернувшись, Бьянкой и Фрида кинулись на поддержку наставницы. Вновь земля дрогнула, но уже где-то по ту сторону деревянной стены. Раздались душераздирающие крики, вопли, на время прервавшие магическую возиню ведьм. Там, за деревянной преградой, кто-то с особым остервенением расправлялся с Эденбергскими последовательницами. Все мы слышали их стоны, чувствовали их ужас, и, судя по испуганному лицу самой Гертруды, она была к этому абсолютно непричастна. Оставшись в меньшинстве, вражеские ведьмы, переглянувшись между собой, вскочили на посохи и беспрепятственно рванули в вглубь пещеры. — Стойте! — вскрикнул Гера, но у врага не думал слушаться. — Какого черта там сейчас произошло? — кивком голову указав на затихшие крики за преградой спросила гора. — Расскажу, когда вернемся в город. — Сейчас рассказывай! Взяв Гертруду за грудки и подняв над землей, злобно заявила Дейда. — Я верю в то, что ты хочешь нас спасти. Знаю, что жизнь ты посвятила истреблению нечисти, поселившейся в этом лесу. Но сейчас не время для тайн, недосказанности и интриг. Там за этой деревянной хреновиной, поднятой тобой, кто-то очень, сука, сильный расправил с целым ведьмовским табором. И я должна знать, с кем или с чем мне предстоит сражаться. Казавшаяся до этого спокойной и сдержанной, гора впервые показала истинный страх, передавшийся всем. В недрах этой расщелиной существование которой знала лишь Гертруда, обитало нечто. И мне бы также хотелось знать, кто или что может пустить нас всех на фарш. Точно так же, как и целый отряд преследовавших нас ведьм, затихших по ту сторону баррикады. Божественный дух Богороща, единоличный властитель этих земель. Его нельзя убить, нельзя ранить или подчинить. Это молодое божество способно творить магию, призывать потусторонние силы и развиваться. Я ответила на твой вопрос. Глаза Дейды полыхали холодным пламенем. Сказанное Гертруды вызвало куда больший шок, чем гибель вражеского ведьмовского отряда. — Будь добра, отпусти меня на землю. И пойми, не отправься я с вами в этот проклятый поход, вы бы уже давно пошли на корм местным обитателям. Ноги ледяной геры вновь коснулись твердого грунта, и та, поправив форму, с благодарностью кивнула. «Тогда почему ты пошла с нами? Не переубедила отряд, не рассказала ранее о чудовищах, здесь обитавших? Вмешалась в разговор Фрида, в чьих глазах отчетливее всего я видела отчаянность и безысходность обманутого?» потому что только вернув себе графиню и заставив врага отступить, я могла хоть как-то настроить людей и население нашего города на борьбу с разрастающимся лесом. План, предложенный Глаудом, и та вырубка, начавшаяся после него, впервые заставила горожан сплотиться против врага, о котором смертные даже не подозревали. Ведомые жаждой нажива неблагим делом вы, будучи незрячими, вернулись на путь спасения собственной жизни, — с усмешкой глядя на меня проговорила Гертруда. Не понимаю, — взявшись за голову, буркнула Фрида, пятой точкой рухнув на близлежащий валун, а следом, приложив руку к пробитой ноге, принялась исцеляться. — А тут и понимать нечего. Осознав, что стал инструментом для достижения цели красноглаза, отозвался я. — Этот бессмертный дух Богороща умрет с последним деревом этого леса. — С последним побегом, — поправила меня наставница, а после добавила, — с последней травинкой и корешком, оставшимся в этой проклятой земле. Я потратила на противостояние ему и тем, кто подвластен духу Богорощи, Столько лет, сколько не жил ни один из смертных. Сделала больше, чем могла бы сделать даже самая сильная ведьма. Но итогом стал следующий вывод. Одна я не могу победить эту разрастающуюся заразу, но вместе. У вас есть план о том, как можно замедлить распространение леса? Взгляд наставницы опустился вниз. Пальцы ее коснулись груди, в которой до сих пор находился металлический предмет. Есть глаут. И судя по тому, что я могу видеть, либо мы сегодня его исполним, либо все здесь и умрем. Изначально я планировала укрыться в этом давнем логове, где когда-то мне доводилось жить не один десяток лет. Но, судя по всему, приспешники духа Богорощи как-то прознали об этом месте и уже ждут нас впереди. — Так, значит, мы еще живы лишь потому, что нам позволили? — все так же, глядя на Геру, спросила гора. — Верно, — отозвалась ведьма. — А теперь пойдем. Легким взмахом руки, исцелив рану Фриды, первая вглубь пещеры направилась в Гертруда. тоже ты такая красноглазая? царапающимися своими острыми камнями сужениями, пещера показывала огромные светящиеся мягким голубым светом пустоты. Изрытые, словно стены муравейника, те демонстрировали тысячи направлений — вверх, вниз и в любую из возможных сторон. Словно не замечая всего этого множества проходов, гера без колебания вела нас лишь по ей известному маршруту. Здесь не видно было корней деревьев, следов трав. И, несмотря на повышенную влажности, редкие водяные источники, бившие с земли, здесь не рос даже мох, не говоря уже о всякой живности типа слизней, букашек и прочего. Лишь пещерные проходы, пылающие мягким голубым оттенком, сталактиты доскальной скальные породы везде и всюду. За очередным поворотом, узким лазом и развилкой обнаружили одну из спешно покинувших нас веденберских ведьм. В моменты нашей встречи, у входа в пещеру, она выглядела максимум на лет сорок. Упитанная, среднего роста и с длинными каштановыми волосами, дамочка казалась в самом расцвете сил. Но сейчас то, что я наблюдал, корни отличалось от увиденного ранее. Высохший, обтянутый кожей череп глядел на меня белыми, как сам снег, глазами. Волосы незнакомки от корней до самых кончиков постепенно сидели, а пухлые руки, словно тая, становились все тоньше, тоньше. Ведьма иссыхала буквально на глазах, и виной тому стал странной формы камень, пробивший ей живот. Толщиной не больше обычного черенка он пульсировал и будто высасывал женщину и все ее соки изнутри. — Помоги! — резко дернулись губы живого мертвеца, от испуга заставившей графиню буквально запрыгнуть мне на спину. — Сталактиты опасны. Резко выдал я, сделав шаг от одной из стен пещер, и случайно столкнулся с поступившей точно так же тигрицей. — Для нас нет, — отозвалась Гертруда, и, вытащив из-под платья нож, вонзила его высохшее тело. И, если что, это не сталактиты. — А что тогда? — удивившись, спросила гора. — Корни, а вместе с ними и магическое ядро леса. Оглядев мертвое тело, а следом обернувшись и посмотрев нам за спину, заявила наставница. Я даже представить не могла, насколько сильно и глубоко бога роща пустила корни. Тогда, если оно не опасно, почему атаковала Виденбирг, но не тронула нас, не унималась гора? Конфликт интересов Не желая вдаваться в подробности, отозвалась наставница, а следом, приложив руку к мерцающему камню, на минуту замерла. Неожиданное дуновение приятного, невесть откуда взявшегося бодрящего ветерка, слегка потрепав наши одежды, вызвало улыбку на лице Гертроды. Ведьма совершенно не спешила двигаться вперед, с одной лишь ведомой ей идеей, мыслью, Рассматривала знакомые места, лазы, пещеры. Казалось, красноглазая, как и в прошлый раз, дрядой, общалась с чем-то нам невидимым. Вспоминала то, о чем нам знать не стоит. Вот очередной поворот сменился, очередной огромной подземной пустошью, раскинувшейся на целые километры как вшись, так и ввысь. Впереди неожиданным для всех стало нахождение того, чего априори здесь быть не должно. В тени более мрачной пещеры, не успевшей полностью порасти светящимися корнями, стояла древняя, как этот подземный мир, избушка. Ее почерневшие деревянные стены, просев под тяжестью лет, приветствовали раскрывшимися дверьми. Сверху, словно в полупоклоне, на нас глядела покосившаяся старая прогнившая до дыр крыша, с такой же полунаклоненной, торчащей из дома трубой. Но не только одним пещерным строением удивило нас это поистине странное и загадочное место. Рядом с домиком, создавая тень для почти что полукилометровой округи, стояло дерево. Темное и мрачное. Своей черной, как сажа, листвой оно защищало землю от расположившегося над нашими головами сталактитового свечения, исходившего от него света. На одной из массивных лап, находившихся в трех метрах над землей, на двух толстых веревках болтались детские качельки. Вперед, назад, плавно, размеренно двигалась подвязанная деревяшка всего в полметра, от которой валялось тело второй виденберской ведьмы. Что приключилось с той, как она умерла, с нашего расстояния понять было сложно. Но с появлением в мрачном проеме входных дверей избушки незнакомого силуэта интерес к трупу пропал сам собой. Лицо высокой незнакомки скрывала маска, а тело — черный плащ, поверх которого до самой земли пролегали локоны длинных волос. Медленно хромая, опираясь на некую невидимую трость, спрятанную под плащом, женщина двинулась в нашу сторону, в ответ на что ведьма приготовили посохи, а воительницы — свои клинки каждый шаг незнакомки отражался эхом пьющийся о камень деревянной трости с каждым метром я все больше понимал кто идет нам навстречу та самая из лачуги охотницы неизвестная фигура о существовании которой мало кто знал ровно так же как и о сказке рассказанной в столь интересных подробностях Навстречу женщине в маске зашагала и Гера. Ее лицо выглядело максимально серьезно. Держа в левой руке свой клинок, правой та до белых костяшек пальцев сжимала посох. Когда между двумя дамами осталось менее двух метров, те остановились. Рука с белоснежной кожей и длинными, такими же белыми ногтями поднялась из-под плаща и аккуратно сняла маску. Худое вытянутое лицо, поверх которого небрежно свисали длинные черные локоны, глядела на Бьянку своими большими красными глазами. Яркалые губы на фоне мертвенно-бледной кожи незнакомки дрогнули в легком углу. — Здравствуй, Гертруда! Звонким, очень мягким голосом Поприветствовала наставницу женщины. — Здравствуй, мама! — отозвалась ледяная Гера.